Глава 51. Ближе к окончанию консерватории у Максимилиана обнаружили контрактуру Дюпи -Трена. «Ты знаешь, что такое контрактура?» Артур вопросительно посмотрел на Алису. Она знала. Любой человек, чья профессия связана с подвижностью рук, знает. Ограничение движений в суставе. Состояние, при котором конечность полностью не сгибается или не разгибается. Контрактура Дюпиэтрена скручивает пальцы рук. Для скрипача это смерть. Какое-то время Максимилиан скрывал. Позже все стало очевидно. Попытки лечения не увенчались успехом, да и не могли. Рукам вернулась подвижность, однако... «Играть он не мог», — продолжила за Артура Алиса. Он нервно выдохнул, подтверждая слова, и продолжил. «Максимилиан бросил консерваторию и потребовал, чтобы твоя мама последовала его примеру. Предлагал свадьбу, семью, детей, только если она бросит музыку, как пришлось ему. В этом он видел высшее проявление любви». О, был огромный скандал, невообразимый. Высший свет стоял на ушах. Артур криво улыбнулся, отсекая себя от понятия «высший свет», несмотря на фамилию. Отец Максимилиана выступил против брака единственного сына с дочерью русской скрипачки. «Он был очень богат», — пояснила молчавшая все это время Мария. «Богатый, знатный». «Безупречная родословная». Алису передернула на слове «родословная». Анна Эммон была против того, чтобы дочь бросала обучение за несколько месяцев до окончания. Творилось настоящее светопредставление. Блестящие перспективы лучшие оркестры Европы приглашали твою маму. Ее сольная карьера была практически решена после победы на конкурсах в Лейпциге и Брюсселе. Настоящее безумие — бросать все, приложив столько усилий. Однако Анна отступила, уступила слезам дочери, смирилась с ее отказом от карьеры и музыки и даже помогла молодым, дав денег на первое время. Артур взял паузу, отпел минеральной воды и, наконец, продолжил. Они действительно поженились. Торжество было скромным. Много ли средств у Анны, несмотря на все регалии и заслуги? Отец Максимилиана, высокомерный, неприятный в общении старик, не признал брак, отказался давать деньги сыну, а сам Максимилиан ничего не умел и не хотел. Он был одержим музыкой и только музыкой. Молодые уехали из Женевы, на полтора года мы потеряли их из виду. Как стало известно позже, Анна тоже потеряла родную дочь, пока с ней не связались официальные органы Течина. Это италоязычный кантон на юге Швейцарии. Пояснил он, и в растерянности с убитым видом посмотрел на жену. Хорошо, Мария кивнула и продолжила рассказ мужа. Дело в том, что Максимилиан увез твою мать в Течину. Они переезжали с места на место, как кочевые цыгане, пока не родилась ты. Все это время твоя мама пыталась зарабатывать игрой на скрипке, тем единственным, что она умела. Максимилиан же воспринимал такой заработок, как оскорбление, насмешку, пощечину. Требовал, чтобы она шла в поломойке, официантке, хоть в проститутке, но никогда не играла. Сдержала свое слово. Ведь он сдержал свое, женился на ней. Дал семейное счастье. Когда родилась ты, стало сложнее. Максимилиан по-прежнему не работал, не собирался этого делать. Запрещал просить помощи у Анны, связываться с ней. А старик отрекся от внуков в этом браке еще до их рождения. Неизвестно, сколько бы продолжались мучения твоей матери, Если бы ювенальная юстиция не обратила внимания на молодую семью. Когда представители юстиции пришли в квартиру, Максимилиан сбежал, выкрав последние деньги и обручальное кольцо. А твоя мать? Она... Она пыталась покончить с собой. Алиса застыла. Слишком много информации. Нет. Нет. Нет. Отец Максимилиана единственный раз поступил достойно, когда помог Анне вывести тебя из страны. Не так-то просто забрать ребенка из Швейцарии, лишить прошлого, дать другое имя и новое будущее. Особенно, если его отец гражданин Швейцарии, а мать нездорова. История начала забываться. Смерть старика всколыхнула прошлое. Состояние он завещал сыну и единственной внучке. У Максимилиана больше нет детей, и вряд ли будут. Свою часть наследства ты должна получить или отказаться от него по достижению 30-летнего возраста. В случае отказа, или если на тот момент тебя не будет в живых, твои дети получат все. Когда это случилось? Алиса сама себя не слышала. Тебе исполнилось 13 лет. «Информацию о наследстве передали твоим официальным представителям, как несовершеннолетний. В дальнейшем имена они должны были поставить тебя в известность. В тот год я впервые за прошедшее время разговаривал с Анной. Она настоятельно просила никогда не появляться в вашей жизни. К тому времени твоя мама родила сына, стала, наконец, довольна жизнью. Ее перестали мучить кошмары и воспоминания». Она тяжело пережила историю с Максимилианом, отказ от карьеры. Подозреваю, что твоя мама долгое время страдала от депрессии. Ты же с стараниями, Анны, росла жизнерадостным и талантливым ребенком. До твоего тридцатилетия оставалось много времени. Мы предпочли уйти в сторону. «Обалдеть!» На самом деле Пол произнес другое слово. Элис на автомате подобрала приемлемый для себя вариант перевода. «Ты не знал?» Алиса удивленно посмотрела на Пола. «Нет. Выходит, ты моя родственница?» «Классно. Как только журналисты выяснят, начнут полоскать наш роман». Он показал пальцами знак кавычек. Со временем забылось, что Полу Бридель и Элис Эммон приписывали любовную связь. Сейчас муссировалась версия о нетрадиционной сексуальной ориентации пола. «В Швейцарии законодательно не запрещены инцесты. Будет куда бежать». Он ухмыльнулся и снова ударил по карманам в поисках пачки сигарет. «Прекрати кривляться», — отрезал Артур. «Если бы так случилось, не было бы преступления. Родство настолько дальнее, что не стоило волнений». К тому же ты приемный ребенок. Это известно всем, включая журналистов. Алиса узнала этот факт биографии Пола совсем недавно. Он не произвел на нее никакого впечатления, как и не производил на самого Пола. Он считал Артура и Марию родителями, а то, что его забрали из детского сада под Томском в пятилетнем возрасте и не стали менять имя Павел, сменив на разговорный вариант Пауль, лишь забавным случаем в своей жизни. «Представляешь, я родился в Сибири», — иногда говорил Пол. Вот и все его отношение к факту собственного усыновления. «Артур», — Алиса перевела взгляд на отца Пауля Пола Пацши. «К чему этот спектакль? Зачем?» «О чем ты спрашиваешь?» «О том, что Пол нашел меня, теперь мы работаем в дуэте, О том, что добиться такого успеха за короткий срок невозможно, а мы добились. Мы почти Роллинг Стоунс от классики». «Нет-нет», — Мария взмахнула руками, пока Артур соображал, что именно хочет сказать внучка Великая Анны Эммон. «Мы действительно не знали имя девушки, с которой Павел снял квартиру. Мы даже не сразу узнали, когда он получил грант и поступил в Королевскую Академию». Мой мальчик всегда поступал так, как считал нужным. Твоё появление в жизни нашего сына — случайность. Вы — прекрасный дуэт. У Артура хороший вкус, намётанный глаз. Представь, сколько музыкантов проходит перед ним ежегодно. Постоянный член жюри фестивалей и конкурсов, дирижер, музыкант с огромным опытом. Он сразу отметил, насколько вы гармонично смотритесь на сцене что вы обязательно сыграетесь». Анна, увидев вас вместе, сказала также: же. «Редкое совпадение, удача — это как найти кулинан». «Я не мог сказать тебе». Артур посмотрел на Элис. Анна опасалась за душевное состояние твоей матери, твое состояние. Твой папа был категорически против. Считал, ты слишком молода, чтобы понять происходящее в те дни. Я понимаю его, понимаю. Мы все чего-то ждали, пока... пока не случилось это безумие.